Вот он замкнут, прилежен, упорно трудится, а затем вдруг придается разгулу, проигрывает и растрачивает в с ё что имеет, вплоть до домашней утвари и украшений своей жены. То он входил медленно, как все люди, то он вбегал, как сумасшедший, Естественно, что при таких условиях жизни он дал плохое воспитание своим детям. Сыновья на его несчастье оказались неудачными. Один из них отравил свою собственную жену и кончил жизнь на плахе. Второму сыну, ведшему очень распутный образ жизни, Он в наказание отрезал уши. Он сам был необычайно дикой натурой. Он также интенсивно копался в собственной душе, как прорывался вовне самым противоречивым образом, и точно так же вся его внутренняя жизнь находилась во власти чудовищного хаоса. Я приведу извлечение из его автобиографии, дающее набросанное им самим изображение своего характера. Я обладаю от природы философским и способным к наукам умом. Я остроумен, изящен, приличен, сладострастен, весельчак, благочестив, верен, друг мудрости, мыслящий, предприимчив, любознателен, услужлив, соревнующ, изобретателен, учен своими собственными усилиями, стремлюсь к чудесам, хитер». ожесточен, сведущ в тайнах науки, трезв, работящ, беззаботен, болтлив, презиратель религии, мстителен, завистлив, меланхоличен, коварен, предатель, колдун, маг, несчастный, не любящий своих, склонен к одиночеству, противен, строг, предсказатель, ревнивец, шутник, клеветник, податливый, изменчивый. Вот какие во мне противоречия характера и поведения. Какими же неровными, как его характер, являются отчасти также и его произведения. в которых он изливал свою дикую душу. Они бессвязны и противоречивы, и он их часто писал в условиях самой гнетущей нищеты. Мы находим в них смесь всех астрологических и хиромантических суеверий вместе с глубокими и светлыми прозрениями ясного ума. Александрийские... каббалистические мутные высказывания наряду с совершенно ясными, обыденными психологическими самонаблюдениями. Жизнь и деяния Христа он трактовал астрологически. Его заслуга, однако, состоит больше в толчке которые он дал уму своих современников в побуждении их черпать из самих себя, и в этом отношении он оказал большое влияние на свою эпоху. Он хвастал оригинальностью и новизной своей мысли, и погоня за оригинальностью приводила его к самым странным выводам. Такова была первая форма, в которой вновь пробудившийся и стимулирующий разум постиг себя в своей самостоятельной активности. Он видит признак такой самостоятельности в том, что он нов, не похож на других в обладании частной собственностью в области науки. Второе. к о м п а н е л л о Фома к о м п а н е л л о Аристотелек, также представляет собою смесь всевозможных характеров. Он родился в калабрийском городе Стило в 1568 году и умер в Париже в 1639 году. Мы еще обладаем многочисленными его произведениями. 27 лет своей жизни он провел в суровом заключении в Неаполе. Такого рода фигуры действовали бесконечно возбудительно и давали толчки уму, но сами по себе не создавали ничего плодотворного». Но больше всего мы должны уделить внимание как людям той же категории Джордано Бруно и Ванини. Третье. Бруно. Джордано Бруно обладал такой же беспокойной, кипучей душой. Он смело отбрасывает «Все основанные на авторитете католические верования». В новейшее время о нем снова напомнил Якоби, который дал в приложении к своим письмам о Спинозе извлечение из одного его сочинения. Якоби Привлек большое внимание к Бруно главным образом своим утверждением, что окончательным выводом учения Бруно является спинозистское единое, или, выражаясь иначе, все его учение представляет собой в целом пантеизм. Благодаря этой параллели Бруно получил славу превышающую. Его заслуги. Он был более спокойного характера, чем Кардон, но не находил себе на земле прочной оседлости. Он был родом из неаполитанского города Нолы, также жил в шестнадцатом веке, но мы не знаем точно, в каком году он родился». Бруно шатался по большинству европейских государств: по Италии, Франции, Англии, Германии в качестве учителя философии. Он оставил Италию, где он в бытность свою доминиканским монахом сделал иронические замечания частью о некоторых католических догматах, например, о присуществлении и беспорочном зачатии Марии, частью же о страшном невежестве и развратном образе жизни монахов. После того он жил в 1582 году в Женеве, где у него, однако, также испортились отношения с Кальвином и Безой, и он не мог с ними ужиться. Затем Бруно проживал в других французских городах, например, в Лионе, а после этого поехал в Париж, где он в 1585 году самолично торжественно выступил против аристотеликов, предложив на предмет публичного диспута По излюбленной манере тогдашнего времени философские тезисы, направленные главным образом против Аристотеля. Они появились под названием «Rationes articulorum fisicorum adversus peripateticus parisis propositorum v i t t e m b e r g Апут-Закарием-Кротоном. Но Бруно потерпел неудачу, потому что аристотелики еще сидели слишком прочно в седле. Бруно жил также в Лондоне. В 1586 году он жил в Виттенберге, затем он жил в Праге и других университетских городах.